Руна, тридцать вторая. Кулерва мстит жене Ильмаринина за насмешку. Так прошло утро. Вскоре посмотрел пастух на короткую полуденную тень решил, что настала пора сироте пообедать. Отогнал он коров на отдых, чтобы заснули на поляне, а сам сел на зеленую траву и достал из котонки хлеб. Хорош был на вид хлеб. Гладка была у него корка, но знал кулерова что часто в хлебе, который пекла для него жена-кузнеца, внутри под румяной коркой таилась солома или микина Достал пастух из ножен отцовский нож, что сберегла на память мать и отдала сыну. Хотел разрезать хлеб, но сломал стальное лезвие о камень. Зарыдал от обиды Кулерва и воскликнул. «Дорог мне был этот нож от отца, он мне достался от седого Калерво, но и его меня лишила дрянная хозяйка. Как отомстить мне злой бабе за насмешку? Как рассчитаться за негодный хлеб?» И тогда прокаркал Светке ворон. «Ну, чё, я тебя, сын Калерва, достойной мести!» Возьми березовый сук и загони коров в болото, чтобы достались одни в добычу медведям и волкам. После собери этих волков и медведей в стадо, обрати косолапых в коров, а серых в телят, и гони их, как скот на двор, так и отплатишь за издевку скверной хозяйки. — Ну, погоди же! — воскликнул Кулерово. Плачу я, она же отца, но прольешь ты, злая баба, слез куда больше. Сорвал он можжевеловую ветку и погнал коров в болото на съедение волкам и медведям. Самих же медведей обратил пастух в коров, а волков в телят. Спустилось солнце за полдень и подошла пора гнать стадо обратно. В злобе велел Кулерва диким зверям рвать когтями и зубами хозяйку, как только соберется, она их доить, и повел волков и медведей к дому кузнеца. Сделав из бычьего рога пастушью дудку, затрубил в нее Кулерва на подходе ко двору, а жена Ильмаринина уже ждет, не дождется своей скотины, услышала она звук рожка и обрадовалась, что ведет раб назад ее стадо. — Где взял ты пастуший рожок? — спросила хозяйка. — Из чего сделал ты дудку, что так громко она гудит и раздирает уши? — Нашел я рожок в болоте, — ответил Кулерва. — А играю так громко, чтобы знала ты, что в хлеву уже стадо, и пора с огнем идти доить коров. Позвала жена Ильмаринина свекровь, чтобы пошла-то в хлев с подойником, а сама решила замесить тесто для хлеба. — Хорошая хозяйка сама свой скот холит, — схитрил Кулерва. — Корова такой хозяйке и молока больше отдаст. Развела красавица похилый огонь и пошла сама в хлев доить коров. Оглядев там рогатых, так сказала, — Хороши на вид коровки, и полно у них тугое вымя. Только присела она, чтобы потянуть соски над подойником — как вмиг обернулись коровы дикими зверями и набросились на красавицу похелой. Закричала от ужаса гордая жена Иль Маринина. — Что наделал ты, злой пастух, зачем пригнал из леса волков и медведей? — Пусть как пастух поступил я дурно, — сказал кулерово Ты же поступила дурно, как хозяйка. Запекла ты в хлеб камень, и сломал я о него отцовский нож, испортил железо нашего рода. — Милый пастух! — возмолилась красавица Похвилы. — Возьми назад, заклятий, избавь меня от медвежьих когтей и волчьих зубов. Дам я тебе лучшие одежды, угощать тебя буду пшеничным хлебом и свежим маслом. Целый год не будешь работать, и еще год согласно кормить тебя даром. Только избавь меня от свирепой смерти! Но неумолимый суров был Кулерво. — Не будет тебе прощения, — сказал он хозяйке. Самое тебе место под землей у калмы. Тут вцепились в красавицу похьелы и волки, растерзали ее молодое тело на кровавые ошметки и скрылись в лесу. Так отомстил Кулерово, сын калерво женщине за злобную насмешку. Так страшно погибла жена Ильмаринина которую долго ждал великий кузнец и которую дважды сватал, надеясь обрести с нею счастье.